Глава первая. Неделю назад. Ноутбук издал тихий, малозаметный писк. «Зайди!» Коротко и ясно. С точкой в конце. В духе Майрона. Или не в духе. Сложно определить его настроение по короткому сообщению в чате. Но за годы работы Амрита научилась улавливать флюиды через экран. Сегодня фанила отрицательными. «Еще это точка!» Рита хлопнула по клавиатуре, ноутбук перешел в режим блокировки. Она встала со стула и осмотрелась. За стеклянной перегородкой жужжал офис. В дальнем конце из коморки раздавался шум кофемашины. Телефон на столе Санни разрывался уже в третий раз. Скорее всего, это она вышла за кофе. Трое менеджеров склонились над одним из компьютеров и что-то бурно обсуждали. Камила красила губы в яркий, розовый. Телефон перестал звонить, но тут же снова запел. Это никого не раздражает? Рита сделала шаг за стеклянную стену и выглянула в проем. «Кто-нибудь ответит на звонок?» Несколько голов обернулись на ее резкий голос. Тишина накрыла open space. Если не считать телефон, конечно же. Никто не подумал пошевелиться. Бедные зайчики испугались и решили слиться с обстановкой. «Ну?» Рита выгнула брови. Тюбик с помадой выпал из рук Камилы. Сама она выскочила из-за стола и схватила мобильник, В четвертый раз поющий голосом Эда Ширана про любовь к телу. «Шагай, путешествуйте с нами, чем могу помочь?» Пропела она в трубку, почти не запыхалась. «Спасибо», проговорила Рита одними губами, развернулась на каблуках и снова нырнула за стекло. «Майрон, что взбесило Майрона с самого утра и почему именно сегодня?» Хотя бешенство это громко сказано. «Майрон не бесится, он хмурит брови и щурится, как черная пантера». И опять же, эти флюиды... Если бы он вышел в Open Space лично, Эд Ширен заткнулся бы на полуслове сам. Но Майрон пугает людей только трижды в день, когда входит в офис, когда его покидают вечером и когда идет обедать. В остальное время он предпочитает обрушивать всего себя на Амриту. Фигурально, конечно. Физически он обрушивает себя на свою молоденькую подружку. Рита оправила короткий жакет, глубоко вдохнула и медленно протяжно выдохнула и решительно прошла к закрытой двери с табличкой «М. Мэнсон, генеральный директор». Некоторые сотрудники с удовольствием приписали бы туда еще одну букву «М», означающую «мудак». Но только в мечтах. Только в мечтах. Амрита надавила на ручку, толкнула. Дверь приоткрылась. «Ты долго?» Мгновенно вылетела с той стороны. «Минута? Это, конечно же, долго!» Рита закатила глаза и вошла в кабинет. «Ты придираешься!» Он даже не повернулся, серьезный и собранный, как всегда. Рубашка с закатанными рукавами хрустит от одного взгляда на нее. Волосы, еще темнее, чем индийские каштановые пряди Риты, аккуратно уложены. Черные глаза внимательно изучают что-то в мониторе, пристально прожигая дыру. Амрита миллион раз задавалась вопросом, откуда он взялся, такой жгучий и красивый, в мерзком британском климате. Но ответа не находила. Он быстро напечатал что-то на клавиатуре и повернулся. Черные глаза мазнули парить незаинтересованным взглядом. Удостоил. «Что там за вечеринка с Эдом Широном?» Выронил Майрон. Его внимание тут же переключилось на стопку документов, сложенных на столе. Рита отклонилась назад, выглянула в проем. Камила уже поговорила со звонившим, убрала трубку от уха и поймала ее взгляд. Как бы извинилась. «Новый звонок на офисном мобильном». Амрита снова выровнялась и привалилась плечом к дверному косяку. «Тебе понравился?» «Не то слово». Майрон оторвал взгляд от бумаг. «Закрой дверь и сядь». Типичный Мэнсон, каким он был в 23, в 30, в 35. И авторитарность в нем только прогрессирует. В 50 с ним уже будет невозможно общаться ни из-под плинтуса. Рита снова закатила глаза, абсолютно не стесняясь. Толкнула дверь и простучала каблуками кресло напротив широкого стола. Медленно опустилась в него. Обманчиво мягкое и приятное. Никому никогда не нравилось в нем сидеть. С чего бы? Майрон сцепил пальцы в замок и прищурился. Скажи мне, Рита, какого черта вместо пяти столов в новый офис приехало три? Вот поэтому кресла напротив его стола недолюбливают. А Мрита выгнула брови. Я же тебе говорила. «Разве?» Майрон скопировал ее выражение лица. «Разве? Он еще спрашивает». «Да, позавчера». «Нет, не говорила». Сухо оборвал он. «Как же часто хочется его ударить». Рита вцепилась пальцами в подлокотник и подалась вперед. «Я говорила». Припечатала она, разделяя слова. «Представь, меня иногда полезно слушать». Его это не задело. Даже там не прошло. Он просто снова сдвинул темные густые брови и чуть навалился грудью на стол. «Не поясничай! прошел по позвоночнику уверенный голос. «Что со столами?» Временами Рита и сама хотела бы взять перманентный маркер и дописать еще одну букву «М», но только временами. Еще одно маленькое преимущество долгого общения. Можно в лицо назвать Майрона мудаком, и он не расстроится. «Они были бракованными». Она расслабленно откинулась на спинку кресла, забросила ногу на ногу, покачала стопой. Черная матовая лодочка красиво повисла на пальцах, свет бликом отразился от стальной шпильки. Криво прибита фурнитура, ящики заедали, и я отправила их назад. «И что нам делать с тремя столами? Остальные два агента будут сидеть на полу?» «Ну что за человек!» Амрита сузила глаза и вперила взгляд в красивое лицо. «Привет, Рита!» Голос сделался ниже на октаву. «Давай выйдем, попьем кофе и обсудим. Что делать с мебелью? Ах, ты уже заказала два новых стола на замену? Отлично, молодец! Что бы я без тебя делал? И, кстати, с днем рождения тебя!» Голос снова вернулся в нормальное звучание. «Скажи честно, Майрон, ты плохо спал? Или наоборот, так хорошо, что обидно?» Вот теперь она сумела его заткнуть. Пусть ненадолго, но удалось. Речь оборвалась, и теперь уже мог бы последовать какой-то ответ, но не последовал. Майрон пристально смотрел ей в лицо. Секунду, две, три. И вот его руки поднялись, локти уперлись в стол. Он размашисто потер лицо ладонями и зажал пальцами глаза. Девять утра, а он уже устал. «Прости». Вылетел тихий выдох. «Я...» Майрон запнулся, руки упали на столешницу и хлопнули по ней. «Да, я, наверное, не слушал. Прости. Когда их доставят?» «Не жалеть. Не сметь не жалеть. жалеть. Но как?» «В понедельник», — примирительно проговорила Рита. Тяжело вздохнула, оторвала руки от подлокотника, накрутила на кисть высокий гладкий хвост. Отпустила. В кабинете стало тихо. Компьютер звякнул, но Майрон на него даже не посмотрел. Теперь он хмуро изучал свои ладони на крышке стола. «Ее слабое место» одну из немногих слабых мест. Это, наверное, какой-то особый вид высоких отношений, когда человек тебе не друг, не любовник, и босс из него так себя, но ты выгораживаешь его перед другими людьми, потому что когда-то давно он был симпатичным, целеустремленным парнем, который отвел тебя на три свидания и на третьем затащил к себе». «А что с поиском сотрудников?» Голос Майрона негромко нарушил тишину. Рита встрепенулась, нашла время думать о том первом разе. Она выставила перед собой ладонь и стала с безразличием изучать ногти. «Я отобрала несколько резюме, перешлю тебя». Все-таки решилась заглянуть в глаза. «Нельзя тянуть до последнего. Новым людям понадобится стажировка перед открытием». «Знаю», — перебил Майрон и снова замолчал. «Если бы в кабинете были часы с кукушкой, они бы очень к месту громко тикали в самые уши». — Что я тебе подарил? — снова заговорил он. — О, так он все-таки услышал ту маленькую ремарку. Лучше поздно, чем никогда, пожалуй. Амрита вытянула ногу на колени, и мысок черной матовой лодочки поднялся выше крышки стола. — Туфли! — пристальный взгляд скользнул по обуви. — Симпатичные. — Только поздравить забыл, но я не обижаюсь, конечно. Не удержалась. Как здесь удержаться? Нога опустилась, шпилька со стуком воткнулась в пол. Тридцать три. Красивая цифра, но в их тандеме с Майроном за память отвечала Рита. За даты, встречи, дни рождения родственников и подарки некоторым из них. За цветы для брошенных любовниц тоже. Ничего удивительного, что он забыл. Майрон проследил за движением ноги, уперся ладонями в столешницу и медленно поднялся. Его фигура возвысилась над столом. Осторожно выбравшись, он скрылся за креслом. За спиной Риты раздали шелест и звон посуды. «Что он делает?» Она резко развернулась и забросила локоть на мягкую спинку. И тут же подпрыгнула со своего места. В голове ударил гонг. В сердце врезалась маленькая тонкая леска. Затянулась, сдавила. Но тут же мягко отпустила, позволив вдохнуть. Майрон шел к ней с букетом. Бордовые розы, тюльпаны, какие-то ветки с ягодами и листьями. Все это в красивой коробке, оклеенной бумагой цвета марсала. С надписью. «Даже с надписью!» «Как можно было не заметить эту красоту еще на входе?» «Держи!» – коротко скомандовал он. Коробка вытянулась вперед. Сказать лучше он не умеет. Это не его проблема, а окружающих, которые не понимают многое из того, что обычно остается невысказанным – цветы. Майрон подарил цветы. Рита с осторожностью перехватила композицию. Руки сами машинально прижали ее груди. Тонкий цветочный запах пощекотал ноздри, и она глубоко вдохнула. Они красивые Вдох получился длинным, протяжным Спасибо Уголок губ Майрона приподнялся Впервые за утро Твой день рождения помечен во всех моих заметках Пожал плечами он Удивительно Если бы я забыл, ты плюнула бы в мой кофе Никогда Никогда она не плевала в его кофе Однако уточнять незачем И это не худшее из всего, что я могла устроить Ухмыльнулась Рита и отступила на шаг Я знаю Майрон снова повел плечом Пришли мне счет за туфли Будешь как-то отмечать? Ему не может быть на самом деле интересно Вежливый вопрос перед тем, как выпроводить имениницу за дверь Да, встречаюсь с девчонками А Мрита сделала еще шаг назад Так что завтра не смей звонить и требовать что-то сделать У меня законный выходной Не буду Вот теперь Майрон по-настоящему улыбнулся Вся мрачность слетела с лица и могла бы дать поддых более слабой женщине «Мы едем в Кент, так что суббота вся твоя» Вдох застрял в легких «В Кент?» «Да» Он кивнул «Пора показать Хелли, где я вырос» «Это произошло, происходит уже пару месяцев и движется в логичном направлении» У Майрона появилась настоящая постоянная подружка И это не должно бы никак волновать Но тонкая леска снова намоталась на сердце и сдавила Боже, Майрон! Рита растянула губы в широкой улыбке Поздравляю, ты сто лет никого не возил в Кент Ага Он спрятал руки в карманы брюк и потупил взгляд Волнуешься? Нет Темная голова дернулась вверх, лицо сделалось серьезным «Волнуется, конечно. У него так давно не было нормальных отношений, что родители уже должны начать считать его голубым». «Не волнуйся». Амрита шагнула к нему, взяла за локоть и не сильно сжала, поддалась порыву. «Ты взрослый мальчик, справишься?» Она должна радоваться. Она сама толкнула его к малышке Хейли, пнула каблуком под зад. Это был единственный способ разорвать тонкую леску, но надо же, леска затянулась только сильнее». Однако Майрон при этом обрел то, что ему давно было нужно. Милую, покладистую девушку на десяток лет моложе. Такую, которая не надавит ему на горло металлической шпилькой. Все происходит так, как должно. Момент затянулся. «Ладно». Майрон очухался первым. «Иди работать. Пришли мне резюме и сделай кофе». Он замолчал, развернулся на носках и прошагал к столу. «Пожалуйста». — Действительно. Пора бы уже самой свалить из преисподней на свет опенспейса. Вдохнуть. — Ага. Он снова взялся за бумаги на столе. — И скажи, чтобы сделали тише звонок мобильного. — Тебе не нравится это? Амрита подошла к двери и взяла за ручку. — Рита! — вздохнул Майрон. — Если его сделают тише, половина входящих будет пропускаться. Можем заменить на Джонанс Бразерс. Мы подходим друг к другу. Рита. «Мы больше, чем два сапога пара». Она потянула на себя ручку, и дверь открылась. Уголки губ Майрона дрогнули, но он больше не позволил себе улыбаться. «Кофе, Рита!» Нарочито серьезно скомандовал он. «Но кого это обманет?» «Подумай насчет песни!» Бросила Рита, шагнула за порог и закрыла дверь до того, как он успел ответить. Коробка с цветами приземлилась на стол. Рита садиться не стала. За стеклянной стеной все головы повернулись в ее сторону. Рой голосов смолк. Взгляд на лицо, взгляд на коробку. Снова на лицо. Все они тоже забыли про день рождения секретарши. Только Саня промямлила тихое «поздравляю», прежде чем скрыться в коморке с кофемашиной. И этих людей она постоянно оправдывает перед Майроном. Ради чего? Амрита подвинула коробку дальше по столу. Снова оправила жакет и вышла в open space. Зайчики тут же отвернулись, попрятались в норке. Будто стена вовсе не стеклянная, и их интерес мог остаться незамеченным. «Саня, поменяй рингтон на офисном телефоне», — бросила Рита, проходя мимо ближайшего стола. Девушка вскинула голову от разбросанных по столешнице цветных брошюр. «А на что?» «Боже!» «Чтобы поменять рингтон, нужно согласование со взрослыми? Ну, раз уж на то пошло». «Там в памяти были Джонанс Бразерс. Найди». «Хорошо». Снова пискнула Санни, схватила мобильник с края стола и принялась судорожно ковыряться в настройках. Кофе. Майрон хотел кофе. Не отходить от цели. Рита снова двинулась вперед, разбрасывая в тишине стук новых шпилек. А за что цветы, мисс Шети? Раздался скучающий голос. Она затормозила на полушаге. «Кто такой смелый?» Рита мельком осмотрела все столы и людей за ними. Обладатель голоса — огромный валлиец над... Вальяжно развалился на столе, раскачиваясь на его задних ножках. Самоуверенный самец. «Хорошо, что ты спросил, Натаниэль». Она растянула губы в улыбке и снова направилась в сторону каморки. «Цветы? По случаю твоего штрафа за порчу мебели. Двадцать процентов с недельной зарплаты. Не благодари». Стул за ее спиной стукнулся, а пол передними ножками. Пораженно и зло. Каморка была уже рядом. Амрита вошла в темное помещение, щелкнула выключателем и скрылась за стеной. Офис снова загудел, хотя дверь осталась открытой. «Я разве не прав?» В гуле голосов прошипел Нат. «Букет такой, будто Мэнсон разложил ее на столе. Так оно и было, отвечаю. Почему у кого-то есть плюшки, а у кого-то нет? Ты хочешь, чтобы Мэнсон разложил и тебе? Сдавленно хохотнул еще кто-то. «Он не я день рождения, придурок!» Шикнул женский голос. «Скорее всего, санни «Она была с Мэнсоном с самого начала. Носятся с ним». Она заслужила и не такой букет. Милая Санни, работая здесь дольше всех остальных, она начала кое-что понимать в тонком сплетении судеб. Знаем, мы, как она с ним носится. Снова прошипел Нат. Дальше слушать Рита не стала. Нашла чистую чашку, вставила в кофемашину и нажала кнопку «Американо». Голков и молки перекрыл с собой все голоса, а Марита уперлась ладонями в столешницу и свесила голову. Хвост цвета темного шоколада тяжелые плетью лег на плечо. Идиоты. Долбанные поверхностные идиоты. Но это не их вина. Даже Сани не знает, чтобы завоевать Майрона, мало с ним спать. Даже Сани не знает, сколько раз Рита прикрывала их всех, в том числе бухгалтерию, рекламщиков и приходящую горничную миссис Нолан, которая иногда забывает забрать мусор из корзины в кабинете Мэнсона. Амрита сама выносила этот мусор до прихода Майрона а в ее столе лежит рулон пакетов, на всякий случай. Долбаные поверхностные идиоты. Они хоть помнят, кому сами в первую очередь бегут с проблемой, вряд ли. Кофемашина вылила последние капли кофе и отключилась. В каморке стало тихо. Амрита вскинула голову, осмотрелась. Никто не решился зайти сюда и составить компанию, страшной ей. Такое вообще редко случалось, а сегодня тем более не тот случай. Рит вынула чашку из машины, щелкнула кнопкой чайника и нашла еще одну. Открыла шкаф и вытащила из-под самой стенки жестянку с чаем, имбирный, со специями. Никто, кроме нее, его не пьет. Ладно, черт с ними со всеми. Сегодня ее день. Хлоя, наверное, как обычно, притащится в розовых воздушных рюшах и будет требовать стриптизера. Клэр закажет трехэтажный торт со свечами, а Наташа будет демонстрировать бармену свои навыки обращения с самбукой. Возможно, к концу вечера бармен все-таки сдастся и покажет ей, из какой кабинки туалета открывается лучший вид на его штаны. Осталось дождаться вечера.